Глава двадцать в а Между молотом и еще одним молотом. Что же делать, что же делать? В один миг и без того проблемная ситуация превратилась в еще более страшную. Мы в буквальном смысле оказались между молотом и наковальней, и если справиться с одним охотником чисто гипотетически было возможно, то вот столкновение с двумя разом... Нет, мы не потянем... тем более не в том состоянии, в котором сейчас пребывают люди. И пока я об этом размышлял, что-то произошло. Охотники короля словно только что заметили друг друга и остановились. Возникло странное довящее напряжение, словно эта парочка была не очень-то рада видеть коллегу по охоте. Может, они соперничают, как и мы? В таком случае это может сыграть нам на руку. Обе твари замерли, продолжая сверлить друг друга взглядом, словно и не видя людишек, оказавшихся между ними. А мы, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше. Какое решение они примут? Объединяться или... В конце концов мы узнали ответ, но он нас не обрадовал. Толстяк спустил пса на людей, и зомби-волк с готовностью набросился на первого попавшегося пробужденного, разрывая того на куски. В бок его ударил один из копейщиков, нанося довольно серьезный урон, но недостаточный, чтобы полностью обездвижить монстра. «Прикройте меня!» – выкрикнула Чехова, и я заметил, как к о л д у н и начала подготовку заклинания, того самого, которое чуть было не убило Морозова в прошлый раз. Толстяк, почувствовав неладное, выхватил из-за спины мушкет, прицелился и выстрелил, но на пути снаряда оказался пробужденный со щитом. Он создал перед собой что-то вроде полупрозрачного защитного барьера синего цвета, но снаряд тот не остановил. В д р е б е з г и разбив силовой барьер, заряд угодил прямо в щит пробужденного с силой разогнавшегося до приличной скорости грузовика. Щитовика просто смело отшвырнув в самый конец строя, и лишь каким-то чудом он в полете не сбил Чехову, тем самым нарушив бы ее каст. Толстяк тут же бросился перезаряжать свое оружие, причем делал это крайне сноровисто. Варвара явно не успеет закончить заклинание раньше, чем тот выстрелит во второй раз. Но ей на выручку пришла Артемида. Она призвала гримуар и снова использовала заклинание, спасшее нас на ловушках, замедление времени. Удивительно, как легко девушка разобралась с этой магической книгой, и насколько просто ей даются заклинания из нее без видимого отката. Но об этом, как и многом другом, что здесь произошло, можно подумать и позже. Толстяка словно опутали сияющие желтые путы, замедляя его движение и с силой прижимая его конечности к тучному телу. Но почти сразу Артемида закричала, схватившись за голову, и рухнула на колени, а желтое сияние вокруг толстяка стало ч ё р н ы м и хлынула во все стороны лоскутами тьмы. Он словно обернул проклятое заклинание против нее самой. «Это вообще возможно?» «Иди к ним!» — крикнул мне Дреймос, отражая очередной удар другого охотника-короля. Далось ему это определенно тяжело. Кутающийся в плащ охотник словно ускорился после появления своего собрата. «Они что, решили устроить соревнование, кто быстрее нас убьет?» Я кивнул Дреймусу, а сам со всех ног понесся вперед. Несмотря на помощь Артемиды, Чехова не успела закончить свою магию к моменту второго выстрела. Выхватив из пространственного кармана двуручник, я каким-то неимоверным для самого себя образом сумел подставить его под удар и практически в последний момент отклонить снаряд. Но и меня самого при этом крутануло с такой силой, что я чисто физически не смог удержать меч в руках. все же большеват он для меня». Один из пробужденных, тот самый копейщик, что чуть ранее сражался с псом, бросил товарища и побежал прямо к перезаряжающему оружию толстяку. Видимо, мужчина решил, что раз тот стреляет из огнестрельного оружия и спускает собак, то слаб в ближнем бою. Вроде бы и верное предположение, но... «Стой!» — крикнул я, поднимаясь на ноги, но мой голос утонул в шуме схватки. Пробужденные кое-как пытались справиться с зомби-волком, и скорее всего у них это получится, но будет слишком поздно. Копейщик тем временем оказался перед толстяком, оружие пробужденного вспыхнуло золотым свечением, а затем он нанес удар охотнику короля в живот. Острие ударилось в кожу, но почти сразу потонуло в многочисленных складках жира, а сияющий свет копья внезапно стал черным. Вновь произошло то же самое, что было проделано с Артемидой. Копейщик закричал, его оружие превратилось в труху, а он сам отшатнулся, крича и безвольно наблюдая, затем, как точно так же, как и копье, по крупицам рассыпаются его руки. м и к спустя раздраженный толстяк просто ударил по пробужденному прикладам своего оружия, раздавив того, как таракана. Наш боевой дух это точно не подняло. «Поднимайся», — бросил мне Пьер и подхватил под руку, помогая быстрее встать на ноги. «Спасибо». Стоило мне оказаться на своих двоих, как Чехова закончила приготовление и выставила руки перед собой. «В стороны!» Перед Варварой образовалась черная воронка. Примерно две секунды она формировалась, а затем исторгла из себя черный луч. Кто-то успел отреагировать, кто-то нет. Одному пробужденному, который очень неудачно оказался на пути, отрезала руку в области плеча. Зато черный луч пронзил насквозь зомби-волка и пошел дальше, ударив в толстяка. Охотник короля, видимо, ожидал, что это простая магия, так как даже не подумал уходить из-под удара, но все же он просчитался. Луч оставил в его животе здоровенную дыру размером с добрых полметра. Увидев это, даже второй охотник, которого сдерживал Дреймос, замедлился, словно удивляясь произошедшему. Толстяк тоже удивился, а затем разозлился. Он демонстративно отбросил старый и ржавый мушкет, бросая на нас гневные взгляды, а затем вытащил из пространственного кармана или чего-то похожего, что там может быть у монстров в этом месте, другое оружие со множеством стволов. Мгновенно мне стало не по себе, и думается, что в этот момент все испытывали одинаковые эмоции. «Мы должны ему помешать», — бросил мне Пьер. «Но как, мы его даже коснуться не можем». «Я думаю, что он использует магию проклятия, отсюда и такой эффект». ты смог разрушить проклятие морозова может и с этим сработает не разрушить а поглотить но кое в чем он прав это действительно может сработать правда если только это именно проклятие а не что то еще иначе нас ждет полный провал да надо попробовать но вначале нужно подобраться к нему голова все еще кружилась но в данный момент я не мог позволить себе слабость пьер был прав нужно было разобраться с этим существом во что бы то ни стало «Не сможем пройти через него, не найдем выход. Они нам точно не позволят это сделать». «Это я возьму на себя». Я кивнул и бросился к толстяку. Пьер отставал от меня всего на пару шагов. Охотник короля уже поднял оружие, собираясь выстрелить. «Глаза!» — крикнул парень позади. И я тут же закрыл глаза руками, но даже так смог ощутить яркую ослепительную вспышку. «Похоже, что это была какая-то способность Пьера». Толстяк все-таки выстрелил, но потерял концентрацию из-за ярких спецэффектов и дал залп гораздо выше, чем были мы. Я в тот момент как раз открыл глаза, заметив, как сразу несколько снарядов попали во второго охотника, сбив его вращение и слегка повредив фарфоровую маску на лице. Ну хоть какая-то польза. Жаль только нельзя надеяться, что они из-за этого сцепятся друг с другом. Но разглядывать произошедшее не было времени — Толстяк тем временем тряс головой, пытаясь вернуть себе зрение. В этот момент я оказался рядом и использовал на нем поглощение проклятия. Была не была, может, Пьер действительно прав в своих предположениях. Поглощение проклятия невозможно. Невозможно поглотить проклятое проявление. Проклятое появление? Что это вообще значит? Но, разумеется, система чипа ничего мне не собиралась объяснять. «Чудо, что она вообще что-то выдает в такой ситуации, ведь, по идее, она вообще не должна быть на подобное рассчитана, так что приходится додумывать все самому». Толстяк тем временем пришел в себя, опустил взгляд на нас двоих и нехорошо ухмыльнулся, что в сочетании с дырой в животе, которая ему, похоже, никак не м е ш а л о в ы г л я д е л о жутковато. Он попытался ударить меня прикладом, да еще с такой огромной скоростью, что никак не стыковалось с его тучной комплекцией». Но в этот момент мне на помощь пришла Артемида. Руки толстяка скрутила цепями, не позволяя завершить удар, но магия, что питала охотника-короля, была гораздо сильнее магии гримуара, и цепи тут же стали рваться, покрываясь чернотой, словно ржавчиной. Но тех двух секунд, что дала мне девушка, хватило, чтобы выхватить кинжал и ударить им это чудовище. Задействована способность «Раскол души». Получено 19 единиц жизненных сил, 109 единиц опыта РП, 0 единиц боли. Ошибка, цель не способна испытывать боль. И снова. Задействована способность раскол души. Получено 24 единицы жизненных сил. 103 единицы опыта РП, 0 единиц боли. Цель не способна испытывать боль. Прежде чем цепи окончательно порвались, я успел ударить два раза, а затем был вынужден отступить, едва разминувшись прикладом многоствольного оружия. На оставленные на его животе порезы Толстяк почему-то отреагировал гораздо более бурно, чем на дыру, оставленную Чеховой, и через секунду я даже понял, почему. Те раны, что оставил я, дымились. Я не совсем понимал, как и почему, но был рад, что твари это не понравилось. Пусть она, судя по сообщениям, не испытывала боли, но все же какой-то эффект на нее моя атака оказала. Тем временем второй охотник короля продолжал теснить Дреймоса. и они вдвоем уже почти дошли до нас, нужно было срочно прорываться дальше, не тратя время на бессмысленное сражение. Еще не хватало, чтобы шум привлек третьего, тогда нам точно конец. Приклад врезался в каменный пол с такой силой, что заставил его треснуть, а я в тот момент вспомнил, что у меня есть способность, позволяющая взаимодействовать с камнем, д о с т а в ш и е с я мне от Морозова. Чуть ранее, когда мы только оказались в лабиринте, Я пытался ее использовать, но очень быстро понял, что это бессмысленное занятие, отнимающее очень много сил. Я мог бы расплавить камень и сделать дыры в нескольких стенах, но после этого просто выдохнусь. Пустая трата времени и сил, но не сейчас. Я схватил один из каменных обломков пола и швырнул его, одновременно используя способность. Камень расплавился на пару секунд и, попав в лицо охотнику, тут же застыл, лишая того зрения. «Бежим быстро!» — крикнул я, и люди тут же, в единодушном порыве, воспользовались моментом. Никто не спорил и не спрашивал, что именно делать, все теперь прекрасно понимали, что если не подчиняться, то они останутся здесь. Пока охотник короля пытался избавиться от камня в глазах, люди стали пробегать мимо. Одному, правда, не слишком повезло. Чудовище даже без зрения задело его и пнуло своей тонкой ногой с такой силой, что выжить после этого было нереально. все равно, что попытаться остановить несущийся на полной скорости грузовик. Дреймас шел последним, тоже решив завершить сражение. В конце концов, противник был сильнее, чем мы. У него получалось кое-как давать отпор, и это уже хорошо. И все же бывший не умирающий не смог удержаться. И, пробегая мимо почти пришедшего в себя толстяка, рубанул его фламбергом по ноге, после чего, не оглядываясь, припустился в бег. Толстяк что-то выкрикнул, но это едва ли походило на речь, вскинул оружие, собираясь дать залп нам в спины, но ситуация внезапно изменилась. Второй охотник ударил первого в спину, оставляя глубокую, кровоточащую черной кровью рану. Тот даже не попытался остановить свое вращение после схватки с Дреймосом, и толстяку такой подлый удар очень не понравился. Резко развернувшись, он врезал своему коллеге прикладом прямо в маску, разбивая ее и тем самым обостряя конфликт. Но мы его итоги уже не узнали, потому что Артемида повернула направо, а вместе с ней и остальные. Мы продолжили свой путь к выходу, оставляя охотников короля далеко позади. Время ускользало с немыслимой скоростью. Мы устали, валились с ног, не говоря о том, что из более чем пяти десятков человек нас осталось всего девять. Было одиннадцать, но двух мы потеряли из-за нелепой случайности, когда проходили одну из ловушек. Вернее, случайностью был Дреймос, столкнувший на ловушку одного из пробужденных. А тот, в свою очередь, потянул за собой оказавшуюся рядом девушку. «Можете не благодарить», — сказал он тогда. «Избавляться от слабых звеньев — мой долг, знаете ли». Артемида уверенно вела нас по лабиринту и говорила, что выход должен быть где-то поблизости. А нам оставалось лишь ей довериться». все равно уже особого выбора не было, и ее вариант казался самым быстрым. Вначале Чехова относилась к этому со скепсисом, но чем дольше мы шли, тем отчетливее она понимала, что мы действительно идем в верном направлении. Артемида безошибочно определяла ловушки, большую часть из которых у нас получилось обойти, даже не слишком сильно замедляясь. Это место упорно пыталось нас убить, но мы раз за разом каким-то чудом избегали смерти. Кто бы ни создал это место, но он знал толк в подобных ловушках. Уж мы точно это все оценили в полной мере, хоть и предпочли бы оказаться снаружи, а не внутри этого лабиринта. Монстры все еще попадались на пути, но это была мелочь, с которой легко расправлялись я, Дреймас и Пьер. Чеховой даже к м а г и и обращаться не приходилось. Да и долгое время у нее занимало создание заклинаний, чтобы она успевала реагировать на подобное. «Двадцать минут». напомнила колдунья нашей проводницы. «Мы почти дошли», — уверенно ответила Артемида. «В таком случае не будем тратить это драгоценное время на споры», — попытался я их немного помирить. «Я-то видел, какие взгляды ведьма бросала в сторону бывшей Ии. Ничем хорошим, если вовремя не остановить это не закончится». Варвара недовольно фыркнула, но все-таки промолчала. Времени и впрямь оставалось очень мало, а как долго нам еще идти под большим вопросом? «Мы, правда, почти пришли, Стас», — заверила меня Артемида, на миг ободряюще улыбнувшись, и мы продолжили путь. Поворот, еще один, третий. Пятнадцать минут осталось. Все мы нервничали, даже если и пытались этого не показывать. Еще поворот и... Мы мгновенно поняли, что это выход, уж слишком сильно увиденный отличался от уже пройденного. Больше всего это напоминало огромные чуть приоткрытые ворота. Кажется, они медленно закрывались, и когда время истечет... должны сомкнуться окончательно. Но радости из-за выхода никто из нас не испытывал, потому что прямо перед воротами сидела массивная человекоподобная фигура, гораздо крупнее любого из нас. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, это не простой монстр, вроде тех, что мы встречали раньше. Это тоже был охотник короля, третий. И в отличие от своих собратьев, он не стал бегать по лабиринту в поисках нас, а просто ждал, когда мы сами к нему придем, Бездна. Мы точно сможем отсюда выбраться.